На вершине холма у Джоджи перехватило дыхание. Он остановился, тяжело отдыхаясь. Кровь голка пульсировала у него в ушах. И в эту минуту он увидел то, что искал. Внизу, на небольшой плешигой голой земли, лежал рыжий пони. Джоджи ещё и взглядил, увидел, как судорога медленно сводит ему ноги. А около пони кружком сидели коршуны, дожидаясь конца, которую они предугадывали безошибочно. Джоди сорвался с места и ринулся вниз по склону холма. Сырая земля приглушала его шаги, кусты полыни скрывали его с головой. Когда он подбежал туда, все было кончено. Один коршун уже сидел на морде пони и как раз в эту минуту поднял клюв, с которого стекала темная жидкость глазного яблока. А Джоди кошкой метнулся в их круг, черное братство взмыло кверху. Но самый большой коршун, тот, что сидел на морде пони, не успел подняться вместе с остальными. Он сделал два-три прыжка. Джоди схватил его за крыло и рванул на себя. Коршин был немногим меньше Джоди. Свободное крыло словно дубинкой ударило Джоди по лицу, но он не разжал пальцев. Когти впились ему в ногу. Суставами крылев Коршин бил его по голове. Ничего не видя перед собой, От Джоджи протянул левую руку. Его пальцы нащупали в шею бившейся птицы. Алиты и кровью глаза смотрели ему в лицо спокойно, бесстрашно и яростно. Лысая голова поворачивалась из стороны в сторону. И вдруг клюв приоткрылся и выпустил струю зловонной жидкости. От Джоджи согнул ногу в колене. и навалился на огромную птицу одной рукой он прижал её к земле другой нашарил около себя острый кусок белого кварца первый удар снёс на сторону клюв и с разорванных по углам жёстких как дублёная кожа губ хлынула чёрная кровь он ударил ещё раз и промахнулся Налитые кровью бесстрашные глаза все еще смотрели ему в лицо отчужденно, смело, надменно. Он бил, бил, до тех пор, пока коршун, мертвый, не растянулся на земле, до тех пор, пока его голова не превратилась в красное месиво. Не помня себя, Джоди колотил мертвую птицу, и Билли Баку пришлось спать, хватить его за плечи и крепко прижать к себе, чтобы умерить дрожь, сотрясавшую его тело. Карл Тифлин стёр красным платком кровь с лица мальчика. От Джоди стоял обессиленный притихший. Отец отшвырнул Коршина носком сапога. "От Джоди", настойчиво сказал он. "Твой пони сдох". Но Коршун тут ни при чем. Ты разве не понимаешь этого? «Понимаю», — устало проговорил Джоди. И тут Билли Бак не стерпел. Он уже поднял Джоди на руки и хотел идти с ним к дому, но задержал шаги и круто повернулся к Карлу Тифлину. Он... «Все понимает!» — яростно крикнул Билли. «А вы-то? Неужели вам не вдомек, каково ему сейчас?» Великие горы. Стоял знойный летний полдень, и маленький Джоди, истомившись от жары, оглядывал ранчо, чем бы заняться. Он уже побывал в конюшне, вошвырял камнями в ласточкино гнёздо под свесами крыши, пока из каждого такого куличика не посыпалось подстилка, солома и грязные перья. А в доме он жёрдёл крышеловку кускум прогорклого сыра. и поставил туда, где в неё обязательно сунет с собой безлобная здоровенная псина. Не то чтобы в Джоди вдруг броснулся злодей. Просто он уже не знал, как спастись от жары да скуки. Бой и вправду сунул свой глупый нос в крышаловку. Здоровый его прищемил и взвыв от боли, Захрамал прочь с окровавленными ноздрями. Чуть что, бой сразу начинал хромать. Уж такой был пёс. Когда-то в молодости он попал в капкан для койотов и с тех пор хромал, даже если его просто бронили. Когда бой заскулил, мать Джоджи крикнула из дому. А Джоди Перестань мучить пса. Займись чем-нибудь. От Джоти стало стыдно, и он запустил в бой камнем. Потом взял с кольца рогатку и пошёл к живой изгороди. Вдруг удался подстрелить птицу. Рогатка была что надо: резинка плотная из магазина. Но Джоти хоть И стрелял по птицам частенько, ни разу ни в одну не попал. Он прошёл через огород, вздымая пыль босыми пальцами ног. По пути ему попался отличный камень для рогатки, круглый, чуть уплощённый и в меру тяжёлый, полетит как пуля. Зарядив оружие, положив камень на кожаную заплатку, что была вшита в резинку. Джоди пошёл к живой изграте. Глаза его сузились, язык напряжённо облизывал губы. Первый же день Джоди на чём-то сосредоточился. В синей полыни трудились пташки, шабаршили в среди летвы, такие неугомонные, отлетят на несколько футов и назад Снова давай шебаршить. Оттянув резинку, Джоди стал осторожно подкрадываться. Один маленький дрозд застыл на месте, посмотрел на Джоди и на Хохлёса, готовый взлететь. Джоди бочком, мелкими шажками подбирался ближе. Когда до дрозда осталось футов двадцать, он, стараясь не делать резких движений, поднял рогатку и прицелился. Камень со свистом рассек в воздух, дрозд встрепенулся, взлетел, и снаряд настиг его. Птичка с разбитой головой упала на землю. Джоди подбежал и поднял ее. «Попалась?» — пробормотал он. Емёрту птичкё как-то съёжилась, стала меньше. От стыда за содейное у джоти кольнуло в желудке. Он достал пирочинный ножик и отрезал птичке голову. Потом выпотрошил её, отрезал крылья и наконец выбросил всё в кусты. Его не мучила совесть из-за птички, её жизни смущала другую. Он знал, что бы сказали взрослые, увидев, а не как он убивает птицу. А их мнением о себе он дорожил. Лучше быстрее забыть эту историю и никогда о ней не вспоминать. Перед горьем в это время года стояла сушь, и трава пожелтела. На возле круглого корыта, в которое по трубе остекала ключевая вода, трава была ярко-зеленая, сочная, густая и влажная. Вода переливалась через край. А Джоди попил из мшистого корыта, смыл холодной водой птичью кровь с рук. Потом лег в траву на спину и стал разглядывать пухлые лепешки летних облаков. Он закрыл один глаз, и перспектива сразу исказилась. Облака так надвинулись на него, что их можно было погладить. Он помог слабенькому ветерку подтолкнуть их по небу. Кажется, с его помощью они поплыли быстрее. Одно вздутое белое облако он помог отогнать до самых гор. прижал его как следует и оно исчезло за вершинами интересно что ему там открылось джоджи сел чтобы лучше видеть большие горы ту их часть где они наслаиваются одна на другую темнеют наливаются неведомой силой и кончаются за одним ребристым кряжем высоко на западе Загадочные, таинственные горы. Ведь он почти ничего о них не знает. А что на той стороне? как-то спросил он отца. Тоже горы, наверное. А что? А за теми горами? Тоже горы. А что? Только горы. Горы и больше ничего. Ну почему? В конце концов, доберёшься до океана. А в самих-то горах что? Утёсы до да заросли, скалы до да сушь. Ты там бывал? Нет. А кто-нибудь? Какой кто, наверное, бывал. Опасно там, утёсы и всё такое. Да что? Я где-то читал, в горах графство Монтерей. Неисследенных краёв больше, чем во всех Соединённых Штатах. Казалось, отец этим гордится. А потом океан. Потом океан. А между горами и океаном, настаивал мальчик, никто не знает. Кое-кто, наверное, знает. Только ведь рожиться там нечем. Даже воды кот наплакал. Одни скалы, утесы, да не пролазные чаще. А что? Сходить бы туда. Зачем? Там ничего нет. Но Джоди знал, что-то все же есть, что-то чудесное, раз об этом не знает никто, что-то таинственное, неведомое. А Джоди верил в это всей душой. Однажды вот спросил у мамы: "А что там в больших горах, знаешь?" Она посмотрел на него, перевела взгляд на очеревшийся горный хребет и сказала: "Наверное, только медведь". Какой медведь? Который пошёл в горы на природу посмотреть? спрашивал Джоджи и Билли Бака, что работал у них на ферме. Может, в горах затерялись какие-то древние города? Но Билли был того же мнения, что и отец. Вряд ли, сказал он. Ведь есть там нечего, а раздолье разве что для камнеедов. Никаких других сведений о горах у Джоджи не было. И вот тевы, они были ему дороги, внушали благоговейный страх. Он часто думал о горных кряжах, что тянутся миля за милей, а потом море. Утром вершины гор озарялись розовым светом и будто приглашали его: "Иди к нам". А вечером, когда солнце скрывалось за неровной кромкой и горы бакравели, ободто сочание. От Джоди их боялся. Они становились какими-то безликими, отчуждёнными, в самой их невозмутимости таилась угроза. От Джоди повернулся к востоку. Там тоже были горы Габиланы. И эти горы были весёлые, в складках холмов гнездились ранчо На гребнях росли сосны. Там жили люди. В своё время на склонах этих холмов шли бои с мексиканцами. На мгновение он оглянулся на великие горы и даже поёжился. Вот и та разница. Лощина у основания холма, в которой лежало их раньше, освещалась солнцем, радовала глаз. Дом сиял белизной, а от коричневой конюшни исходило тепло. На дальнем холме потихоньку, передвигаясь к северу, паслись рыжие коровы. Вписывался в общую картину и радовал глаз даже тёмный кипарис возле барака. В пыли, словно танцуя быстрый вальс, кипашились цыплята. Внимание Джоджи привлекла движущаяся фигура. По дороге из Салиноса медленно шёл человек. Он спускался к их дому. А Джоджи поднялся и тоже зашагал вниз в сторону дома. Если кто-то идёт к ним, как же такое пропустить? Когда мальчик был уже на месте, человек худощавый спину держать прямо, пошёл лишь по пути. Джоти понял, что он не молод. Только по одному признаку уж слишком отрывисто ударяли землю его каблуки. Он подошёл ближе, и Джоти разглядел синие джинсы, куртку из такого же материала, на ногах грубые тяжёлые башмаки, на голове потёртая широкополая шляпа. с больскими полями. За плечами дютовый мешок, набитый до отказа. Что-то из него выпирало. Ещё два десятка тяжёлых шагов, и можно рассмотреть лицо. Оно было чёрным, как кусок вяленого мяса. Уши, голубовато-белые на фоне тёмной кожи, нависали над ртом. Волосы, они виднелись на шее, тоже были белые. Кожа словно усохла и обтянула череп, да так, что выступали скулы. Плоти не было, и нос с подбородком казались острыми и хрупкими. Глубоко посаженные глаза, большие и темные, их прикрывали туго натянутые веки. Радужные оболочки и зрачки слились в черный цвет цвета, Глазные же яблоки были коричневыми. На лице ни единой морщины. Голубая джинсовая куртка на старике была застёгнута на медные пуговицы до верху, как у всех, кто носит куртку на голое тело. Из рукавов торчали сильные, костистые руки, шишковатые, из переплетений вен крепкие, как ветки персикового дерева. Ногти плоские, широкие и блестящие. Приблизившись к воротам, старик сбросил на землю мешок. И тут увидел Джоджи. Губы его чуть шевельнулись, и сквозь них просочился мягкий неопределённый звук. Ты здесь живёшь? Джоджи смутился. Он обернулся и посмотрел на дом, потом бросил взгляд в сторону коровника, где были отец и Билли Бак. «Да», — ответил он, не дождавшись помощи ни с той, ни с другой стороны. «Я вернулся», — объявил старик. «Меня зовут Гитана, и я вернулся». Джоди понял, что это для него чересчур серьезно. Он стримглав кинулся домой за помощью, громко хлопнул дверью с металлической сеткой. Мама была на кухне. Прикусив нижнюю губу, она сосредоточенно протыкала шпилькой забитые отверстия дуршлага. Там старик взволнованно крикнул Джоди. Старый поисана говорит, что он вернулся. Мама положила дуршлаг и постучала шпилькой о раковину. Ну, что ещё случилось? терпеливо спросила она. Там старик, выйди. И что он хочет? Она развязала все съёмки передника, пригладила пальцами волосы. Не знаю, он пришёл и всё. Расправив складки на плаще, мама вышла из дому. А дрожишь они. Дитана стоял на том же месте. "Да?" спросила миссис Тифлин. Дитана снял потрёпанную чёрную шляпу и держа её перед собой обеими руками повторил: "Меня зовут Дитана, и я вернулся". "Вернулся? Куда?" Всем Распрямлённым телом гитано чуть склонился вперёд. Правая его рука описала круг: холмы и поля, на склонах горы, и снова застыла на шляпе. На ранчо. Я здесь родился, и мой отец тоже. Здесь? удивилась она. Этот дом не такой старый. Нет, там Ответил он, указывая на западный хребет. На той стороне. Того дома теперь нет. Наконец она поняла. В старой глинобитной хижине, которую почти все смыло. Да, сеньора. На ранчо никого не осталось. Подмазать хижину известью было некому. Вот ее и смыло дождями. Мать Джоджи немного помолчала. В голове мелькнули непривычные мысли о том, что без родного дома должно быть очень тоскливо. Но она их быстро отогнала. "И что вы теперь хотите, Гитану?" "Я останусь здесь", сказал он негромко. "Пока не умру. Но работников нам не требуется." «Работать, как прежде, я уже не могу, сеньора. Подавить корову, накормить цыплят, нарубить дровишек — это да. И только. Я останусь здесь». Он показал належавший рядом мешок. «Вот мои пожитки». Мать повернулась к Джоди. «Беги в коровник и позови отца». А Джоди как ветром сдуло, И скоро он привёл Карла Тифлина и Билли Бака. Старик стоял на прежнем месте, только теперь он отдыхал. Всё его тело как бы осев пребывало в состоянии безмятежного покоя. "В чём дело?" спросил Карл Тифлин. "Из-за чего Джоди такой шум поднял?" Миссис Тифлин кивнула на старика. Он хочет у нас остаться, кое в чем помогать по хозяйству и остаться здесь. Мы его взять не можем. Нам люди не нужны. Да и стар он слишком. Все, что надо, делает Билли. Они говорили о Гитано, а будто его и в природе не было. И вдруг до обоих это дошло. Они посмотрели на старика и смутились. Он откашлялся. Слишком стар я, чтобы работать, это верно. Я пришёл туда, где родился. Это и родился не здесь, возразил Кару. Не здесь. В гнилой обитаной хижине за холмом раньше до вас «Все это было одно ранчо. В доме из глины, который весь рассыпался?» «Да. И я там родился, и мой отец. Я останусь здесь на ранчо». «Говорю тебе, не останешься», — рассердился Карл. «Какая мне польза от старика? Ферма у меня, не бог весть, какая большая». кормить старика, да оплачивать счета доктору. Это мне не по карману. Должны же у тебя быть родственники, друзья. К ним и иди. А то пришел к чужим людям, будто нищий. Я здесь родился, терпеливо и неколебимо, сказал Гитана. Карл Тифлин не любил быть жестоким, но тот понял, что Без этого не обойтись. Сегодня можешь у нас поесть, распорядился он. Поспишь в старом сарае. На утро покормим тебя завтраком. А дальше иди своей дорогой к друзьям. А умирать у чужих людей это не дело. Гитано напялил чёрную шляпу, наклонился за мешком. Это мои поживки, объяснил он. Карл отвернулся. Пошли, Билли, надо доделать дела в коровнике. А Джоджи, отведи его в сарай, в комнатку. Отец и Билли пошли к коровнику. Миссис Тифлин вернулась в дом, бросив через плечо: "Сейчас дам одеяло". Гитана вопросительно посмотрел на Джоджи. «Идите за мной», — сказал мальчик. В комнатке стояла койка с трухлявым матрасом, кресло-качалка без спинки, да ящик из-под яблок, а в нем фонарь из жести. Гитана осторожно опустил мешок на пол и сел на кровать. Джоти маялся у двери, не зная, уходить или нет. Наконец спросил, Вы спустились с больших гор? Гитана медленно покачал головой. Нет. Я работал в долине Салинос. Прежние мысли всё не оставляли Джоди. А в тех больших горах вы когда-нибудь бывали? Тёмные, много повидавшие глаза старика застыли Вы вернули свой свет внутрь. В голове гитано чередой прошли прожитые годы. Один раз, когда был мальчонкой, отец брал меня с собой в самые горы. Да? И что вы там видели, Стрепеносов, Джоди? Людей, лошадей? Нет. А что там было? Гитана всё думал о своём. Он сидел, вспоминая. Между бровей появились едва заметные морщинки. Что вы там видели? повторил Джоди. Не знаю, сказал Гитана. Не помню. Там было жутко. Кругом сушь. Не помню. От возбуждения Джоди совсем осмелел. Ну хоть что-нибудь вы должны помнить. Гитана хотел что-то сказать, приоткрыл рот, но не сразу подобрал нужные слова. Кажется, там было тихо и красиво. Глаза гитана словно что-то увидели в прошедших годах. Они потеплели. В них проскользнула улыбка. А потом вы в горы больше не ходили? выпытал Джо. Нет. И никогда не хотелось. Но на лице гитаны уже появилось раздражение. Нет, ответил он. И по его тону Джоди понял, говорит об этом старик больше не желает. Мальчик стоял, словно зачарованный. Уходить не хотелось. К нему вернулась привычная робость. "Давайте сходим в коровник и посмотрим скотину", предложил он. Дитано поднялся, надел шляпу и собрался идти за Джози. Уже почти стемнело. Они остановились возле жолоба для воды, куда На вечерний водопой сбредались с горных лугов лошади. Большими узловатыми руками гитана опёрся о верхнюю перекладину забора. Пять лошадей спустились к жёлобу, напились вволю и отойти в сторонку принялись пощипывать сухие травинки, тереться боками о колья забора. отполированные до блеска. Прошло какое-то время, и из-за холма, тяжело ковыляя, появилась старая коняга. Зубы у неё были жёлтые, длинные, как будто блоски и заострённые, будто лопаты. рёбра и таз выпирали из-под кожи. Через силу до хромав до жолоба, она стала пить воду. громко причмокивая. «Это старина Истер», — объяснил Джоди. «Самый первый конь моего отца. Ему тридцать лет». Он взглянул в старые глаза Гитана, ожидая какого-нибудь ответа. «Уже не тянет», — сказал Гитана. Из коровника вышли отец Джоди и Билли Бак. и направились к ним. «Слишком стар, чтоб работать», — повторил Гитана. «Только ест, скоро смерть его приберет». Карл Тифлин услышал последние слова. Он был зол на себя, что так жестоко обошелся со старым Гитану, и жестокость опять полезла из него. «Давно бы пора пристрелить из терра», — заговорил он. избавили бы его от боли, от ревматизма. Он искосо посмотрел на Гитана, уловил ли тот параллель, но большие костистые руки не шевельнулись, глаза недвижно смотрели на лошадь. «К старичью надо быть милосердным, избавлять от страданий», продолжал отец Джоди. Один выстрел, сильный шум, «Одна сильная боль, скажем, в голове, и все. Это лучше, чем вечная ломота в костях и гнилые зубы». «Старики имеют право отдохнуть», — вмешался Билли Бак. «Шутка ли? Проработали всю жизнь. Может, они не против еще поболтаться на этом свете?» Карл внимательно вглядывался в исхудавшую лошадь. Ты не представляешь, каков был Истер в старые времена, сказал он с тёплыми нотками в голосе. Вскинутая шея, точёная грудь, изящный круп. Барьер из пяти перекладин брал почти с места. И я на нём выиграл заезд, когда мне было всего 15 лет. Пару сотим всегда мог на нём заработать. Не представляешь, каков был красавец. Он оборвал себя, потому что презирал мягкотелость. Но сейчас его надо пристрелить, заключил он. Он имеет право отдохнуть, стоял на своём билибак. Отцу Джоджи пришла в голову забавная мысль: Он повернулся к Гетану. «Если бы в предгорьях росла яичница с ветчиной, — сказал он, — я бы тебя взял. Пасись на здоровье. Но чтобы ты пасться в моей кухне, это мне не по карману». И, засмеявшись, он вместе с Билли Баком пошел к дому. Расти в предгорьях яичница с ветчиной, — добавил он, — мы бы и сами подкормились. А Джуди знал, это отец ищет, как бы сделать гитана побольней. Он и Джуди часто бил по больному месту. Всегда знал, как ужалить, как растравить душу. "Это он так только говорит", пояснил Джоджи. "Ни в жизни он Эстеру не застрелит. Но он его любит, ведь Эстер его самая первая лошадь". Солнце укатилось за высокие горы, стоявшие незыблемой стеной, и наранчу всё притихло. В вечернюю пору гитано, похоже, почувствовал себя уютнее. Он издал гобами чудной резкий звук и протянул руку за забор. Старый Истер подковылял на зов и гитана почесал подгривой тощую шею. "Он вам нравится?" негромко спросил Джоди. "Да. Только ни черта уже не тянет." В доме зазвонили в железный треугольник. Ужин, воскликнул Джоджи. Пошли ужинать. По дороге к дому Джоджи снова заметил, держится гитана времёнько, совсем как юноша. Старика в нём выдавали лишь судорожные движения да шарканье каблуков.